Рассказывает Сергей Платов, великий князь Алексей. Я смотрю на покрытые грязной пеной, но все еще лазурные волны бухты Нью-Харбор, или, как называют ее все мои подчиненные, Новой Гавани. Нью-Харбор с 1900 -го года, Кэппель-Харбор. Заходящее солнце светит в правый висок, окрашивая стоящие в порту корабли в розовый цвет.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 Думаю, британцы сто раз пожалели о том, что загнали нас в тупик своим беспримерным по наглости предложением. Подумать только. Нам предписывалось снять с орудий замки и под конвоем английских судов следовать обратно. А теперь хрен вам, хозяева морей, по всей роже. Еще раз оглядываю стоящие в гавани корабли. Наша главная ударная сила – Нахимов, Корнилов, Мономах и Донской. И здешнее приобретение – Маринеска. Бывший корвет HMF «Аметист» HMF Fleet, Флот Ее Величества – официальное название Британского военно-морского флота, а также три номерных 200-тонных миноносца. Прибавилось быстроходных транспортов, было из чего выбирать. Перехвачено в море и захвачено в портах более 70 штук. К кораблям доброфлота добавились Москва, бывший Лондон, Дон, бывший Ривертеймс, Англия.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 Кроме того, в Мельбурне прихвачены несколько замечательных станков. Для проточки валов, для нарезания зубьев, для шлифовки внутренних поверхностей мотыля. Это нам все во Владивостоке пригодится. Вряд ли вопрос с Японией удастся решить без потерь, а корабли во Владике чинить просто не на чем. Эх, Владик, Владик. И когда же мы уже туда попадем? Полгода прошло. Нифига себе путешествие затянулось. В России сейчас зима, морозец. Здесь же рядом с экватором вечное лето и 40 градусов в тени, не считая 90% влажности. Я отошел от распахнутого окна и сел за стол. Может кликнуть вестового и спросить хинной воды? Но в дверь внезапно постучали и без вызова. «Заходи!» Разрешаю без особой радости. Чувствую копчиком, что предстоят какие-то неотложные дела, но совершенно не хочу ничего делать. Так расслабляющий закат подействовал. Входит Эссон в сопровождении начальника штаба Алексеева. Эссон Николай Оттович, 1860-1915, адмирал флота, 1913, командир броненосца Севастополь при обороне Порт-Артура.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 Ваше высокопревосходительство! Час назад в порту отшвартовался немецкий пароход Гамбург. Вытянувшись в струнку, доложил Эссен. На нем к нам прибыли гости. Ну, не тяните кота за яйца, Николай Оттович. Поощрительно советую я. Кто такие, куда путь держат, чего хотят? Позвольте, я их сюда приглашу. Неожиданно спрашивает Эссен. Это еще что за новости? Нахрена мне немецкие купцы?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 «Хорошо, зовите», — обречённо машу рукой. Похоже, от неотложных дел не отвертеться. В кабинет бодрым, почти строевым шагом заходит «Мать моя, императрица». «Да это же Шнирельман!» — Удивленно восклицаю я. «Мой Шалибович, если мне не изменяет память!» «Так точно!» — встав по стойке смирно рявкает бывший преподаватель электротехники в гальваническом классе. «Ничего себе выправка! Это кто же с ним так поработал? Неужели Димыч? Ведь я Шнерельмана в Стальграде оставил еще прошлой весной в помощь Попову и Герцу!» «Какими судьбами, мой Шалейбович? Да вы присаживайтесь, в ногах правды нет. Вон креслица!» «Радушно предлагаю я». «Благодарю ваше высокопревосходительство!» — Чеканет Шнерельман, спокойно усаживаясь.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 В мае прошлого года записался в Стальградскую народную дружину. Огорошил меня Шнирельман. Окончил подготовительные курсы, получил диплом пулемётчика. Нихера себе! Вырывается у меня. Ох, простите, господа, да это полезная школа жизни. А с чем к нам пожаловали? Вот письмо от его сиятельства графа Рукавишникова. Мой Шалибович протягивает мне небольшой запечатанный конверт.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 Шнерельман едва заметно улыбается, видя мою секундную растерянность. Видимо, знал чертека о сюрпризе. Интересно, а остальные листочки тем же макаром не развеются? Я ведь быстро прочитать о произошедших в мое отсутствие событиях просто не успею. Да и коды. Не беспокойтесь, ваше высокопревосходительство. Остальные бумаги не прошли обработку химикатами. Словно читает мысли Мойша. Сколько тебе потребуется на монтаж оборудования?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 Потому, думаю, было вполне понятно, что просто так отпускать по делам мой Шулейбовича я не собирался, решив хорошенько попытать его обо всем, что случилось на родине за время моего отсутствия. Письменное изложение на нескольких страницах это, конечно, замечательно, но рассказ очевидца еще лучше.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 Сцены экшена искусно перемежал лирическими отступлениями, и я только под конец сообразился поставить имя и фамилию Ефрейтора с известным мне классиком советской литературы. «Алексей, а как тебя угораздило в Стальград попасть?» — поинтересовался я. «Так я с одиннадцати лет в людях, ваше высокопревосходительство, а три года назад записался на завод господина Рукавишникова разнорабочим,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 Из-за присутствия радиотелеграфистов приходится общаться в рамках официоза 11:27:53 Сингапур. Здравия желаю В и В. 11:28:02 Москва. И вам не хворать, дядя. Так и вижу ехидную смешку Таругина. Нашел блин, дядю. 11:28:09 Москва. Как самочувствие людей и состояние техники.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 11-28-52. Москва. Список получили. Давай сверим. 11-28-57. Сингапур. Давай. Нужны рабочие и инженеры с Балтийского завода. 11-29-11. Сингапур. Матросы. 11-29-15. Сингапур. Офицеры. 11-29-19. Сингапур. Провиант. 129-25 Москва. Ты говорил, что провиант в Синге есть 129 38. Сингапур Арис задолбал 129 52 Москва. Гречку прислать 11, 30, 12. Сингапур. Главное муку ржаную. Хлеба хотим, черного, а так и гречку тоже 130-34 Москва. Понял. 11.30.38. Сингапур. Эскадра полгода в боях. Кончилось все. А то, что есть, паллиатив военного времени. 11.30.46. Москва. Понял. 11.31.09. Сингапур. Броневые плиты различной толщины и размеров. 11.31.27. Сингапур. Новые трубки для котлов 11.31.44 Сингапур. Хорошо бы новые котлы взамен поврежденных и изношенных. 11.31.56 Москва. Это вряд ли. В полголоса матерюсь, а радиотелеграфист машинально отбивает ключом все мною сказанное. 11.32.04 Сингапур. Мать вашу через... Удалено цензурой и долго Удалено цензурой. Перевернув кверху, удалено цензурой. Только через полминуты радиоволны доносят поставленную за выступление оценку. 11.32.46. Москва. Живописно. Представляю, как ребята там ржали. Ладно, продолжим. 11.33.04. Сингапур. Снаряды. 11.33.14. Сингапур.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 Сингапур. Можно подробнее? 11.34.09. Москва. Ну, сам напросился. Лови. 11.34.12. Москва. Опись груза. 11.42.06. Сингапур. А люди? 11.42.28. Москва. Две бригады ремонтников, всего 48 человек, из них три инженера. 146 матросов, 22 офицера. Два специалиста от Альберточа, один от Васильчикова. 11.42.55. Сингапур. Понял. Без комитетчика никак? 11.43.12. Москва. Порядок должен быть. 11.43.35. Москва. Как там Маринеска? 11.43.42. Сингапур. Захваченный корвет Аметист – старая рухлядь, построенная в 1871 году. Им только туземцев пугать. Его бы уже списали, если бы не мы. 11:43:42 42 Москва. А я-то думал. 11.48-38. Сингапур. До Аметиста класса самоцветы еще 15 лет. Не удержался, сказал в сердцах.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 Москва. Кроме денонсации Парижского договора 1856 года и острова в Индийском океане, как ты в письме предлагал. 115236. Сингапур. ХЗ. «11-52-37. Москва. Надо. 115240. Москва для торга. «11-53-53. Москва. Мы тут уже целый список репараций составили. 11, 53 59 москва денег требуем 100 лимонов фунтов с золотом 115403 москва тебе какое-нибудь специальное оборудование нужно 115410 сингапур надо подумать 115417 москва земли под базы вмф 115426 москва В смысле еще островов. 115707 Сингапур. Можно запросить Ямайку. 115711 -11, Сингапур. Под настроение. 11-57-58. Сингапур. А самим потихоньку обустраиваться на датских островах. 12-03-15. Москва. Может лучше остров Святой Елены или Ирландию? Все равно ведь не отдадут. 12.04.31. Сингапур. Пофиг. 12.04.52. Сингапур. Но лучше запросить побольше, а потом, когда АХУ, удалено цензурой, сильно удивятся, поторговаться и сбавить. Мы сейчас их за яйца держим. Можем хоть бриллианты из королевской короны требовать. В общем, я подумаю. 12.05.22. Москва. Ну, думай. Время есть. Союзнички предлагают помирить, приглашают поучаствовать в мирной конференции в Париже. 12.06.03. Сингапур. Когда? 12.06.12. -12. Москва. Не скоро. Пока соберутся, до регламента обсудят лето или осень текущего года. 12.06.51. Сингапур. Понял. Буду иметь в виду. 12.07.07. Москва. Ты точно не хочешь синка оставлять? 12.07.43. Сингапур. Точно. Все равно, пока во Владике бухта от льда не очистится, мне здесь сидеть. 12.08.17. Москва. И японцев нагибать не передумал? 12.08.33. Сингапур. Нет. 12.09.01. Москва. Ладно, тебе виднее, только без фанатизма. 12.09.28. Москва. Конец связи. 12.09.34. Сингапур. Конец связи. Вот и поговорили.